— Вот вы какая! — стали. То ли разочарованно, то ли удовлетворенно подыдожила наблюдение Балай. Выщипанные ниточки ее бровей при этом приподнялись. На лице проступили глубокие мимические морщины, глаза сузились. — Мы с вами знакомы? — решила уточнить Катя. — Как знать. Точно где-то встречались. Пронзила Проскурину. Кто ж она такая? Чувствует свою силу, свою власть, однако знаю, с такими, как она, надо играть против правил. Катя откинулась к спинке стула и, копируя поведение женщины, открыто продолжила наблюдение. «Ну, — Ну-ну, давай же, вспоминай, вспоминай, ты ведь всегда гордилась своей профессиональной памятью на лица, — скомандовала она себе. — Несколько неожиданно вслух отреагировала на ее поведение Балай. Хотя, с учетом вашей профессии, в этом нет ничего удивительного. Есть. И вовсе не из прошлого эта женщина видела и слышала ее Катя совсем недавно, осенью, на Макайонка, на записи ток-шоу. Чиновница из Минздрава. Сидела в первом ряду на диванах, а Проскурина вместе с представителями СМИ на галерке. Но саму передачу она, как всегда, не смотрела, элементарно забыла, в какой день и час. «А я вас узнала», — стараясь не выдавать своих эмоций, — сдержанно сообщила она. «Мы как-то записывались вместе на одной передаче по медицинской тематике. Правда, я сидела не в первом ряду». Женщина удивленно вскинула голову, повела плечами. Судя по всему, ей явно польстило, что ее персону увязали с ТВ. — Это телевидение. Пустая трата времени. — сжиманно вздохнула она. — Вы правы. Я работаю в Минздраве, и у меня мало времени, так как скоро начнется важное совещание. И взглянув на часы, не применула она подчеркнуть свою значимость и тут же снова преобразилась. Холодный, пронзительный взгляд, жесткость, даже, скорее, жестокость вмиг изменили ее лицо, а потому придется начинать без вступления и реверансов. Насколько я знаю, одиннадцать лет назад, когда еще учились на журфаке, вы работали в одной газете. Газета, к слову, давно закрылась. Вы имеете в виду городские Кажется, да. Каких только названий тогда не было, всех и не упомнишь. Чего только не печатали, что только не выдавали за сенсацию, — брезгливо поморщилась она. Впрочем, у вас, журналистов, это, видимо, в крови. Тон, каким были сказаны эти слова, не вызвали у Кати ничего, кроме очередного прилива неприязни. Не так уж много тогда было газет, как вам кажется. Тем не менее, постаралась она сохранить миролюбие, но с работой для студентов было полегче. «Вы могли бы поскорее изложить суть дела? У меня, как и у вас, времени впритык», — напомнила она и тоже демонстративно посмотрела на часы. Если честно, Катя уже сожалела, что согласилась на встречу. Подождала бы эта чиновница до следующей недели, никуда бы не делась. Так вот... Я хотела бы напомнить вам об одной статье. Продолжила Балай. Одиннадцать лет назад. Конец лета. Громкий материал о непрофессионализме молодого хирурга, по вине которого в одной из больниц умерла молодая девушка, вернее, о его отце-профессоре. Припоминаете? Сузи в глаза буквально просверлила она Катю ледяным взглядом. Профессор всячески пытался обелить, выгородить сыночка, требовал повторной экспертизы, эксгумации, и это несмотря на заключение патолога-анатомов, несмотря на чувства, на горе безвременно потерявших дочь родителей. Вы вспоминайте, вспоминайте. Что-то очень знакомое. Катя автоматически включила память. Одиннадцать лет назад, конец лета, Четвертый, вернее, уже пятый курс, все лето проработала в газете «Городские ведомости», которую вскоре благополучно закрыли за какие-то нарушения. Итак, смерть девушки, врачебная ошибка, сын профессора вспомнила? Конечно, вспомнила. Умершая была племянницей Марии Ивановны. Это же одна из ее первых статей как же была фамилия хирурга ну ну ну ну напрягись. надо утереть нос этой даме фамилия еще такая растительная деревянная дубов соснов березкин нет нет коренев фамилия хирурга была коренев стараясь ничем не выдать ликование по случаю очередного триумфа своей феноменальной памяти катя пригубила кофе и даже подумала Не достать ли ей сигарету и вальяжно, откинувшись к спинке стула, закурить? Надо как-то поставить эту тетку, посланницу совковых времен, на место. Только как это может быть связано с семьей Ладышевых, Все же продолжила она, так как мозг безуспешно попытался увязать в логическую цепочку слова Балай и основную причину — из-за которой Катя согласилась на встречу. У вас неплохая память. Отдала я ей должное, Людмила Степановна и чуть приподняла бровь. Тогда вы должны вспомнить и фамилию профессора. Конечно, как одолжение, пожала, плечами Катя, вдруг замерла. Ладышев, пронзила ее. — Вот именно! — следя за ней, насмешливо подтвердила женщина напротив. — Сергей Николаевич Вадышев. И Вадим Сергеевич Коренев приходился ему никем иным, как единственным сыном. Какое-то время он носил девичью фамилию матери Нины Георгиевны. Полагаю, вам это не было известно? То есть, едва справившись с одной задачей, мозговой процессор моментально переключился на другую и стал выстраивать очередную событийную цепочку. Даже выдал своей хозяйке визуальный, ассоциативный ряд в виде спирали ДНК, студентка Евсеева, городские ведомости, убитая горем Мария Ивановна, сердобольная брюнетка, преподаватель мединститута, предложившая осветить на страницах газеты вопиющий случай врачебной некомпетентности и наказать виновника, которому покровительствуют высшие медицинские чины. Эта же брюнетка принесла материалы для статьи. Среди звеньев воспоминаний, ярких, четких, как бы нанизанных друг на друга промелькнули, и второстепенные, не столь важные, например, то, что Кате тогда так и не удалось поговорить с самим доктором, как и с его отцом. Родные и коллеги также в лучшем случае отказывались от разговора, в худшем бросали трубку. — Именно то, о чем вы думаете. Голос Балай звучал убийственно. Не разобравшись толком, что к чему, кто прав, кто виноват, вы опубликовали статью, после которой у профессора Ладышева развился обширный инпакт. Увы, бедный Сергей Николаевич не дожил до момента, когда с его сына сняли все обвинения и закрыли уголовное дело. Как закрыли? Непроизвольно сорвалось у Кати, так как событийная цепочка резко оборвалась. Вот видите, вы даже это не удосужились выяснить. Криминалисты из Москвы провели эксгумацию, и оказалось, что вины хирурга не было. О чем и объявили родственникам. Разве Мария Ивановна вам ничего не рассказывала? Ведь, кажется, умершая девушка приходилась ей близкой родственницей, племянницей. М да, я так и предполагал. Иначе Екатерина Александровна Проскурина в девичестве Евсеева. «Честь и совесть отечественной журналистики с неприкрытой издевкой», — подчеркнула Людмила Степановна, — «давно принесла бы свои извинения безвинно пострадавшим». «Написала бы провержении, к примеру. И уж, конечно, спустя годы не стала бы крутить роман с человеком, семье которого принесла столько горя, не разведясь с законным мужем, между прочим». Продемонстрировала она свою осведомленность.